Глава вторая. Похищение века. В новогоднюю ночь у трехголового дракона Потапова украли кастрюлю. Да ладно бы пустую, а то с борщом. Это уже ни в какие ворота не лезет. Но сначала, наверное, надо объяснить, откуда вообще взялся в нашем правдивом повествовании трехголовый дракон Потапов. И тут возникает философский вопрос. Почему в одних местах дракон вполно, а в других вообще нет? Возможно, они скапливаются как пыль в складках времени и пространства. Вот однажды в некотором месте они так скопились, а потом решили, мы же не динозавры какие-нибудь, да здравствует цивилизация, и построили город. Назвали его без претензий, город драконов. Драконы вообще, ребят, простые, до конституции парламентов не доросли, но школа и больница в городе есть, и, конечно, кондитерская. А воров. «Нет, просто нет, и все. Такая у драконов национальная особенность, так что стыбрить кастрюлю у Потапова было решительно некому». «Не надо думать, что Потапов так уж любил борщ. В новогоднюю ночь драконы обычно едят салат оливье, жареную курицу и торт». «Потапов все это приготовил, потому что ждал гостей». Ему помогал на кухне дракон Аспирин. Это был очень порядочный дракон, со всех сторон положительный. Закончив резать салат, Аспирин сказал. — А борщ у тебя есть? — Зачем? — удивился Потапов. — Кто ест борщ в новогоднюю ночь? — Я ем, — сказал Аспирин. — Но дело не во мне. Обязательно найдется какой-нибудь гость, который скажет, что надо поесть жидкого, а то на одной сухомятке живот заболит. «Жидкое ему понадобилось», — заворчал Потапов. «Шампанское жидкое, чай тоже жидкий. Что еще надо? Не буду борщ варить». Тогда аспирин сам сварил целую кастрюлю. А Потапов улучил момент, когда тот отвернулся и убрал борщ подальше с глаз, чтоб правильный аспирин его съесть не заставил. Запихнул кастрюлю в угол в прихожей, замаскировал валенками, И забыл про нее. А тут и гости начали собираться. Сначала пришел Кузя. Он был дракон, склонный к опозданиям, поэтому перевел свои часы на два часа вперед и заявился первым. Потом пришел огнедышащий дракон Кетчуп, и след вслед голубоглазый дракон Эверест. Последним в дверях возник анаконды, таща огорченного стасика. Дракон Стасик получил очередную двойку по математике и расстроился. Он регулярно получал двойки и всегда расстраивался, как в первый раз. «Плюнь на двойку!» — посоветовал огнедышащий дракон Кетчуп. «Вот так!» — и он показательно плюнул в сторону елки. Все свечки на ней сразу загорелись. Собственно говоря, елка тоже загорелась, но ее быстро потушили шампанским. Непьющие драконы для того и ставили шампанское на новогодний стол, чтобы действовать им как огнетушителем. «Что, уже фейерверк начали?» — выглянул из кухни Потапов. «Тогда я несу торт». «Кетчуп у меня так не плюется!» — пожаловался Стасик, доставая тетрадь по математике. «Плюнь лучше ты!» «Да пожалуйста!» — кетчуп прицелился и метко плюнул на двойку. Та задымилась и исчезла, оставив аккуратную дырочку. «И пусть все наши неприятности сгорят так же быстро и невозвратно, как эта двойка», сказал кетчук поднимая чашку с чаем. «Ура!» — согласились драконы и сели за стол. Все шло отлично, пока дело не дошло до новогодних гаданий. Дракон Кузя разложил карты и предсказал трехголовому Потапову, Материальные трудности. Потапову всегда под Новый год выпадали на картах материальные трудности. Он привык и считал, что так и надо. Потом Кузя предсказал Стасику развод и убийство из ревности. «Чье?» — перепугался Стасик. Кузя добросовестно покопался в картах и сказал. «Не знаю, фамилии почему-то нету». «А я еще холостой?» — робко возразил Стасик. — И того не планирую пока. — Чему ты учишь ребенка? — возмутился порядочный дракон Аспирин. — Он еще в шестом классе. — А ты помалкивай, уголовник, — злорадно сказал Кузя. — Тебе на картах выпал казенный дом. Похоже, тюрьма. И каторга. За перелет улицы в неположенном месте. — Ты... ты все неправильно гадаешь. От возмущения Аспирин начал заикаться. «И вообще, порядочные драконы гадают на кофейной гуще». «Где же я возьму кофейную гущу?» — пожал плечами Кузя. «Теперь все растворимый кофе пьют». И тогда Потапов вспомнил про борщ. «А у нас есть гуща от борща», — предложил он. «А что?» — загорелся Кузя. «Это оригинально». Противостояние морковки и картошки в противофазе с вращением свеклы сулит тебе, Потапов, материальные трудности. Вареная капуста означает для тебя, Стасик, роковую брюнетку. «Математичка», — вздохнул Стасик. «Это и будет убийство из ревности. Ладно, я согласен». «Подожди, подожди», — закричал Потапов. «Я еще гущу не принес, а ты уже гадаешь» и умчался в прихожую за кастрюлей. Он заглянул в угол, отодвинул валенки. Кастрюля исчезла.